Глава сорок восьмая. Незнакомцы. Лео! Я чуть не падаю на пол от облегчения. Он жив. Он в порядке. С нами все будет хорошо. Что вы здесь делаете? леонас словно не замечает моей радости. Обводит взглядом небольшой коридор и недовольно кивает медсестре. Босс, мы переживали. Вероника переминается с ноги на ногу и отступает назад. Мне, пожалуй, тоже стоит отступить. Но накачанный адреналином мозг не реагирует ни на какие сигналы. Как ты себя чувствуешь?» Смахиваю со слезы радости. «Я в порядке». Леонас даже не смотрит на меня. «Повторю вопрос. Что вы здесь делаете?» «Это реанимация. Здесь, мать ее, стерильность». «Лео, я думала, умру от страха. Никто не знал, как ты». «Только то, что попал в аварию!» Я протягиваю руку. Хочется прижаться губами к колючей щеке, обнять за талию, вдохнуть любимый запах. Мне просто необходимо сейчас хотя бы прикоснуться. Мышцы ноют от жгучей потребности почувствовать Лео рядом. На суровый взгляд Карри глаз подсказывает, что не стоит даже пытаться. Насколько я помню, группы сегодня концерт. Какого черта вы здесь? а не в клубе. Леонос вновь смотрит на Веронику и спепеляет ее взглядом, будто это не он заставил всех нервничать, а она. «Мы... мы сейчас вернемся в клуб. Извините, босс». Я не узнаю храбрую Веро. Минуту назад она готова была схлестнуться с охраной и полицией, а сейчас жмет на кнопку лифта, как маленькая перепуганная девочка. «Лео...» «Это я! Ева! Твоя Ева!» Я все же подхожу к нему, беру за руку, прижимаю ледяную ладонь к своей щеке. Еще день назад это закончилось бы пожаром. Ни одна живая душа не смогла бы помешать нашим безумным поцелуям. Теперь никакой реакции, ладонь в руках, как неживая. «Тебе нужно в клуб», — звучит бесцветно. «Наверное?» Именно с такой интонацией ответил бы робот Остальное не имеет значения. Что случилось? Я по одному целую пальцы леонаса Мизинец, безымянный с белесым ободком от кольца. Большой, указательный, со свежей царапиной. Пытаюсь отогреть. Напомни. Так и не уловив никакого отклика, прижимаясь губами к центру ладони. Где-то здесь, на линии судьбы, должна быть я. Не могут наши чувства оказаться всего лишь точкой. Не после потрясающего первого раза на яхте. Не после счастливой недели вдвоем. С поцелуями, смехом, сумасшедшей нежностью и заботой. Лео, любимый, пожалуйста, скажи, что все хорошо. Я еле сдерживаю слезы. У меня все в полном порядке. Уже громче повторяет он, убирая руку. «Надеюсь, у вас тоже все будет в полном порядке». Леонас шумно выдыхает и заканчивает фразу. «В клубе». «Не понимаю». Оглядываюсь на Веронику и медсестру. Я словно в какой-то параллельной реальности, где не было никаких нас. В проклятом мире, где каждый сам по себе. И я прежняя одинокая девчонка, у которой не осталось ни подруг, ни семьи. «Ева». «Нам нужно ехать!» Тяжело сглотнув, Вероника берет меня за локоть и тянет к лифту. «Я не хочу!» Упираюсь. «Что происходит?» Умоляюще смотрю налево. Я готова душу отдать за одно его теплое слово. За намек. За взгляд. Прежний. Без этого льда и безразличия. Уже ничего. Он болезненно кривится. Проводит ладонью по лицу. будто стирает что-то, и, повернувшись к медсестре, командует. «Скажите охране вывести этих двоих, и пусть проследят, чтобы они не вернулись». Последние слова Леонаса раздаются в мозгу, как удары молотка. «Вывести? Не вернулись?» Этот стук не прекращается всю дорогу до клуба. Потерянное я даже не пытаюсь спрашивать мнение Вероники. и больше не стараюсь быть милой с ее знакомым. Меня нет. Душой я осталась там, в тесном коридоре, между лифтом и дверью реанимации. Все еще смотрю на своего любимого мужчину. Все еще жду, что обнимет. Все еще верю. В такой прострации проходит вся дорога и автограф-сессия. Поклонники что-то спрашивают о новых песнях, суют в руки цветы и плюшевых медведей. Журналисты слепят вспышками фотокамер, но я ничего не чувствую. К окончанию мероприятия от меня остается пустая оболочка. Я не помню, где сейчас живу, не знаю, куда идти и что делать. Веронике приходится решать все вопросы за нас обеих. Именно она просит нашего водителя отвезти меня в центр и, позвонив администратору, Договаривается, чтобы встретили на парковке и проводили в комнату. Все это похоже на возню с тяжело больной. Контроль, опека, безопасность. «Я не заболела! Я просто люблю его!» Выкрикиваю поздно вечером, укладывая спать в сценическом платье и с макияжем. А серое дождливое утро начинается со знакомства. Не с новой певицей, не с визажистом и не с парикмахером. Бледная как мил, Арина представляет мне Григория Каткова и сообщает, что с сегодняшнего дня он мой продюсер, потому что в «Малине» я больше не пою.